Глава 3. Спускаюсь в бальный зал поместья. Мы редко устраиваем приемы, поэтому мне непривычно видеть работающими абсолютно все светильники, включая огромную люстру, камни которой стоят, как целая деревня где-нибудь в провинции Аниона. На расписанном под ночное небо полукруглом потолке мерцают будто настоящие звезды. «Позолоченная лепнина ловит блики свечей, а вдоль белых стен расставлены круглые столы, застеленные скатертями и украшенные цветами. Не будь в заявленной программе вечера моей помолвки, я бы, наверное, даже восхитилась тем, как все успели оформить за один день. Впрочем, мы в столице, тут и не такое могут. Гостей тоже хватает». Большая часть общается, сидя за столами, играя в карты. Некоторые танцуют. Я спешу сбежать с лестницы и уйти к стене, чтобы не привлекать внимания. Итак, что я могу здесь натворить? Если я спалю прическу какой-нибудь жутко знатной даме, это будет слишком мелочно. Лучше уж женишку что-нибудь испортить, чтобы на собственной шкуре осознал, что ко мне правильнее не приближаться. Замечаю отца в компании худой женщины в бледно-голубом платье. Судя по позам, это и есть его новая пассия. Ужас. Я, конечно, понимаю, что после мамы ему вряд ли удалось бы найти кого-то хоть отдаленно настолько же привлекательного, но чтоб... Эту женщину иначе как мышь не назовешь. Смотрю, ты опять крадёшься по углам, будто воришка. Вздрагиваю и оборачиваюсь. Мерзавец стоит у стены с бокалом, в котором позвякивают цветы из карамели. Он все той же форме, будто намеренно игнорирует строго торжественный стиль остальных гостей. «Отвали, а!» «Твой женишок еще не приехал». Кривится мерзавец и отпевает. «А даже если и приехал бы, что толку прятаться?» «Думаешь, от судьбы сбежишь?» «Вот тебя только! Не спросила!» Огрызаюсь я. Мимо проходит слуга, предлагая напитки, И я снимаю с его подноса бокал, в котором также плавает беловато-розовый цветок. Легкий фруктовый вкус обволакивает и приятно пощипывает язык, оставляя мятный холодок. «Зря вы приехали», — бросаю я. «Твоя мать ему не пара». «Твой отец ей тоже». Парирует зеленоглазый. Он слишком старый и мерзкий. «На себя посмотри. Думаешь, я верю в сказки о том, что такие, как ты, людей защищают?» Уверена, на твоих руках крови-то немало. Тут же вспыхиваю я, а потом осекаюсь. Я что, бросилась защищать отца? Того, кто продать меня собрался? Мерзавец только хмыкает. Твой отец — советник. Он разменивает куда больше людей, чем я могу убить за всю жизнь. Не интересовалась, почему он до сих пор на посту? Закатываю глаза, зачем я вообще разговариваю с тем, кто меня бесит? Оглядываю зал. Может, и делать ничего не нужно. Женишок сам смекнул, что ему счастье со мной не увидеть. Вот и свалил куда подальше. Горгулья срань. Так нечестно. Я уже настроилась пакостить. Смотрю в сторону отца и вижу, что он украдкой целует мать мерзавца. Убоги! Кажется, меня сейчас стошнит. А знаешь что? Мой вроде как сводный. Вырастает над плечом. Тут скука смертная. «Пошли-ка, потанцуем». «Чего? Эй, отстань!» Мерзавец меня не слушает, отнимает бокал, опрокидывает в себя содержимое и ставит, схватив за руку, тащит меня в центр зала. По пути он успевает оставить на столе пустые бокалы. Выбора у меня как бы и нет. Само собой, мы привлекаем всеобщее внимание. Разговоры стихают... Многие уже выдохшиеся парочки спешат убраться с паркета, освобождая нам пространство. Отец с Марлой игнорируют. Слишком заняты друг другом. Ну, конечно. Очень хочется прямо сейчас метнуть в них в всполох магии, заставить отойти друг от друга. Будто подростки, честное слово. И не стыдно вообще. Замечаю, что это злит не только меня. Но признавать, что мы с мерзавцем на одной стороне, не хочу». Музыканты оживляются, почувствовав ответственность за грядущее веселье. Ну или посмешище. Посмотрим, как пойдет. Эта мелодия нравится мне гораздо больше предыдущей, изунывной. Плавная, но в то же время мощная. С усмешкой смотрю на незадачливого кавалера. У меня за плечами не один день практики в этом самом зале. А он что? В армии такому точно не учит. Торжественные, немного угрожающие аккорды — Падают на пол тяжело и грозно. Мерзавец безмятежно улыбается, выпрямляясь передо мной и просит мою руку. Я успеваю отметить, что, возможно, я спешу с выводами, и что-то он все же умеет. А в следующий миг на мою талию ложится ладонь, притягивая ближе. Танец начинается медленно. вперед, назад, шаг в сторону, плавное вращение и переход в начало. Вынуждена признать, что этот гад и правда неплох. Не знаю точно, что мы делаем, но танец все сильнее напоминает поединок. Каждый выпад как смертельный удар, а поворот ожидание атаки. Чего он пытается добиться этим? А я? Корсет моего платья ловит блики свечей, остроящаяся и невесомая как тень юбка лихо закручивается и путается в ногах ухмыляющегося мерзавца. Пархая по залу, я вижу, что отец наконец-то отлепился от новой пассии и наблюдает за нами, сузив глаза. «Это жуть, как радует!» «Решаю себя не сдерживать!» Тягучее вступление рассыпалось в клавишных «шаг, шаг, шаг, шаг, поворот, шаг, шаг». Музыка обжигает не хуже пламени, заставляет двигаться, кружиться и успевать при этом следить за Фергусом. Он как раз ловит мою руку и дергает на себя. «Я не успеваю ничего предпринять!» а его ладонь уже обвивает талию и увлекает за собой. Танец становится опасным. Не столько в плане здоровья, сколько... Я не знаю, как это объяснить. Резко сменив направление, мерзавец шагает навстречу, а я вынужденно отшатываюсь. Он тут же ловит мое запястье и заставляет обернуться, взвинчивая невесомую юбку и снова прижимая к себе. Хмыкаю. Опуская подбородок, и вот уже Фергус вынужден отступить. Когда танец проводит нас близко к зрителям, я слышу восхищенный шепот, гуляющий над головами. Отец выглядит злым, даже начинает о чем-то спорить с Марлой. «О, да! Значит, все правильно! А как тебе такое, папочка?» В следующую секунду музыка вскрикивает особенно ярко, и я резко закидываю ногу на бедро Фергуса. Камни на платье искрятся так, словно его шили из тысячи лоскутков пламенного золота. Я отталкиваю Фергуса и кружусь огненным смерчем. В последний миг на финальном аккорде каблук моих туфель скользит, я оступаюсь и падаю прямо в распахнутые руки мерзавца. Все настолько поражены увиденным, что первым, кто решается аплодировать, оказывается невысокий мужичок, шикарной прической, которую я назвала бы «Озеро в лесу». Сперва он показался мне даже милым, а после я слышу «Потрясающе! Браво! Очень рад, что моя будущая жена так изумительно двигается!» Даже знать не хочу, зачем он поигрывает бровями. Как говорится, лучше увидеть товар в деле, в движении, и это определенно очень выгодная сделка. «Лорд Эверт, я готов забрать вашу дочь» и объявить своей женой.